Глава 16 Встреча у львиной западни. Быстро летели дни в доме, где поселилась Мериэм. Первые дни она все время рвалась в джунгли на поиски своего корока. Бвана, так она продолжала называть своего благодетеля, послал отряд верных людей в деревню Кавуду, чтобы узнать у старого дикаря, откуда он достал эту девочку. Бывана поручил им, кроме того, выведать у негров, не слыхали ли они чего-нибудь про человека-обезьяну, которого зовут Корок. Но если бы оказалась маленькая надежда, что такая обезьяна действительно существует, он велел во что бы то ни стало разыскать ее. Бывана был почти убежден, что корок — плод болезненной фантазии девушки. Он думал, что, испытав на себе жестокое обращение негров, пережив столько мук в плену у шведов, она потеряла рассудок. Но со временем, когда он лучше присмотрелся к ней в обычных условиях тихой жизни на африканской ферме, он вынужден был констатировать, что девушка вполне нормальна во всех отношениях и он часто подолгу задумывался над разгадкой ее странного рассказа. Жена Белого, которую Миреэм окрестила «Моя дорогая», она слышала, что так называла ее Бвана, очень заботливо относилась к одинокому и бесприютному найденушу. Мало-помалу она прониклась горячей любовью к девочке за ее живой, добрый и открытый нрав, и Миреэм отвечала ей такой же привязанностью и глубоко, уважала ее. Через месяц, когда вернулся отряд, посланный на поиски Корека, Рем была уже не дикой полуголой Тармангане, а изящно одетой европейской девушкой. Она сделала большие успехи в английском языке. вана и моя дорогая отказывались говорить с ней по-арабски с тех пор, как она начала учиться по-английски. Отряд, посетивший деревню Кавуду, нашел ее совершенно разрушенной и покинутой всеми жителями. Люди на несколько дней разбили лагерь в окрестностях деревни и систематически обыскивали джунгли, но никаких следов корока не нашли. Им не встречались даже большие обезьяны, о которых говорила Мерия. Эти известия повергли девушку в отчаяние. Она решила сама отправиться на поиски Корока, но Бвана уговорил ее подождать несколько недель. Он сам пойдет искать Корока, когда найдет свободное время. Но проходили дни и месяцы, ничто не изменялось, и Мериэм продолжала тосковать по Короку. Мериэм было теперь шестнадцать лет. Но ей можно было дать девятнадцать. Она была очень красива, густые черные волосы окаймляли смуглое лицо, дышавшее здоровьем и невинностью. Тоска по коруку разрывала ей сердце, но она старалась скрыть свое горе. Теперь она превосходно говорила по-английски и умела читать и писать. Однажды, моя дорогая, в шутку заговорила с ней по-французски. К величайшему ее удивлению... Мэриэм ответила ей тоже по-французски. Правда, говорила она медленно, запинаясь, но чрезвычайно правильно, как говорят люди с детства, знающие французский язык. Они стали говорить по-французски каждый день, и моя дорогая удивлялась тем непостижимо быстрым успехом, который делала девушка. Стараясь припомнить слова, которые заданы были ей на урок, она, к своему собственному изумлению, вспомнила совсем другие французские слова, которых никогда не учила. Ее учительница, англичанка, чувствовала, что произношение Мериэм лучше ее собственного. Впрочем, учиться читать и писать по-французски девушке было очень трудно. «Ты, конечно, слышала французский язык в дуаре у твоего отца». — спрашивала моя дорогая. Мериэм покачала головой. — Возможно, — отвечала она, — хотя мне помнится, что я никогда не видела французов в Дуаре. Отец ненавидел французов и враждовал с ними. Я никогда не слыхала этих слов, но они почему-то кажутся мне очень знакомыми. Я не могу понять, почему они кажутся мне такими знакомыми. — Я тоже не понимаю, — сказала моя дорогая. Вскоре после этого разговора в дом белого человека прибыл гонец с каким-то письмом. Когда Мериэм узнала содержание письма, она пришла в большое возбуждение. К ним едут гости. Несколько английских дам и молодых людей из аристократического общества приняли приглашение, которое послала им моя дорогая, и приедут на месяц, чтобы поохотиться и побродить под джунглем. Мериэм ждала их с большим нетерпением. Каковы они? Будут ли они обходиться с ней так же мягко и ласково, как Бвана и, моя дорогая, или они такие же бессердечные, как все прочие белые? Моя дорогая сказала ей, что все они очень славные и что Мериэм, несомненно, полюбит их. Они такие деликатные, воспитанные. К удивлению моей дорогой, Мериэм, ожидая посторонних людей, не обнаружила никакой застенчивости как ты даже не верилась, что она дикарка из джунглей. Едва она уверилась, что незнакомые люди не укусят ее, она стала ожидать их с любопытством, предвкушая новые неизведанные удовольствия. Казалось, она ничем не отличалась от всякой другой молоденькой и хорошенькой барышни, которая ожидает гостей. Наконец гости приехали, трое мужчин и две женщины, жены двух старших мужчин. Младший из них был мистер Моррисон Бэйнс, сын британского лорда, очень богатый молодой человек. Он успел уже изведать все развлечения, которые могли дать ему европейские столицы, и теперь был рад случаю побывать на другом континенте и испытать новые приключения и новые наслаждения. На все неевропейское... Он смотрел как на совершенно незаслуживающее внимание. Но он был не прочь насладиться новизной африканской жизни и извлечь из новых незнакомых людей максимум возможных удовольствий. Со всеми он был учтив и любезен, разве что чуть-чуть высокомерен по отношению к тем, кого он считал ниже себя. Надо, впрочем, оговориться, что он был на равной ноге с весьма немногими. Он был прекрасно сложен, не дурен собой, и у него было достаточно здравого смысла. Он понимал, что если он считает себя вправе взирать на прочих людей свысока, то и прочие люди могут чувствовать себя вправе смотреть свысока на него. Поэтому он старался прослыть демократом и славным малым. Он и вправду был славным малым. Конечно, его эгоизм бросался в глаза, но никогда не становился обузой для его друзей и знакомых. Таким, по крайней мере, был мистер Моррисон Бэйнс в Европе. Каким он мог бы оказаться в Центральной Африке, предсказать было трудно. В в присутствии новых людей, Мариэм Рабелла и смущалась. Ее благодетели сочли благоразумным не рассказывать никому о ее необычайном прошлом, и все считали ее их воспитанницей, не расспрашивая о ее происхождении. Всем она показалась очень милой, простой, веселой. Гости постоянно удивлялись тому, как сильно она любит джунгли и как хорошо их знает. За этот последний год, живя у Бваны и моей дорогой, она часто каталась верхом в окрестностях фермы, она знала, в каких камышовых зарослях любят прятаться буйволы, где устраивают свои логовища львы, куда ходят звери на водопой. Всякого зверя умела она высмотреть, как бы он ни прятался, но особенно удивляло европейских гостей ее умение чувствовать присутствие хищника там, где они сами ничего не могли заметить. Норрисон Бэнс нашел Мериэм прелестной и очаровательной девушкой. Он с самого начала был восхищен ею, он и не надеялся завести столь приятное знакомство в африканском имении своих лондонских друзей. Молодым людям приходилось часто бывать вместе, так как они были единственные холостые люди во всем этом маленьком обществе. Мериэм, непривыкшая к ухаживанию таких ловких кавалеров, как Бенц, была очарована им. Его рассказы об огромных городах, которых она никогда не видела, удивляли и восхищали ее. Во всех своих рассказах Моррисон всегда выставлял себя на первое место, и девушка считала его героем. Постепенно образ Корока стал тускнеть у нее в душе. Он не был уже для нее непрестанно существующей действительностью. Он превратился в воспоминания. Со времени приезда гостей Миреэм никогда не сопровождала мужчин на охоте. Убийство, как спорт, никогда не привлекало ее. Выслеживание зверей было для нее интересной забавой, но к убийству ради убийства... Она всегда питала отвращение. Когда обвана охотился ради мяса, она была счастлива, если он брал ее с собой. Но с прибытием лондонских гостей охота превратилась в жестокое развлечение. Охотились ради шкур и сильных ощущений, а не ради пищи. Когда мужчины уезжали на охоту, Мерем оставалась дома с моей дорогой или скакала на любимом пони по окрестным степям и лесам, Во время этих прогулок ей казалось, что она живет такой же дикой и привольной жизнью, как жила в джунглях. В такие минуты перед ней невольно вставал образ Корока, друга ее детства. Однажды, утомленная долгой скачкой по лесу, она привязала пони к дереву, леглась на широкой удобной ветви и заснула, ей приснился Корок. Это видение мало-помалу расплывалось, и полуголый тармангане превращался в англичанина, одетого в хаки и сидящего на охотничьем скакуне. Ее разбудила испуганная блеяня козленка. Наря вскочила на ноги. «Мы с вами, если бы даже и расслышали этот слабый жалобный звук, не могли бы понять его значение». Мериэм сразу поняла, что козленок почувствовал приближение хищника. Для Коррока любимой забавой и спортом было похищать добычу перед самым носом у Нумы. Мериэм тоже не раз случалось вырывать лакомые куски почти из самой пасти царя зверей. Теперь, услышав блеяние козленка, она вздумала повторить эту игру в прятки со смертью. Она быстро скинула с себя амазонку, ботинки и чулки. Чтобы бесшумнее подойти к зверю, она хотела сбросить и свои верховые панталоны, но вспомнила наставление моей дорогой, что нехорошо ходить совсем голый За поясом у нее был заткнут охотничий нож, карабин ее висел в своем футляре на седле пони, который был привязан к дереву, револьвер она оставила дома. Мериэм пошла на голос козленка. Она знала, что он находится у пруда, где обыкновенно пьют львы. Никто никогда не видал здесь хищников, но Мериэм знала, что козленок напуган либо львом, либо пантерой. Скоро она узнает это наверняка, потому что она быстро приближается к бедному животному. Но почему он не бежит от опасности? Почему он стоит неподвижно и блеет на одном и том же месте? Подбежав к козлёнку, она увидела, что несчастный крепко привязан к колу верёвкой, а рядом вырота яма, в которую налита вода. Рем забралась на ближайшее дерево, спряталась в густой листве и напряжённо вглядывалась в окружающую просеку. А где же охотник, привязавший козлёнка? Это не бвана, нет, бвана так не охотятся. Он никому не позволяет мучить беззащитных животных, делать их приманкой для тигров и львов, а его слово — закон для тех, кто охотится в его многомильных владениях. — Должно быть, козленка привязали какие-нибудь захожие дикари, не знающие здешних порядков, — говорила себе Мериэм. — Но куда же они девались? Где они? Как она ни всматривалась, ее зоркие глаза ничего не могли разглядеть. — А где же Нума? Почему он так медлит? Почему не бросается на этот лакомый кусок, на эту бедненькую беззащитную тварь? Он, несомненно, здесь, поблизости, иначе козленок не блеял бы так жалобно, как будто чувствуя надвигающуюся смерть. Ах, вот он где! Он притаился в кустарнике справа в нескольких ярдах от нее. Ветер дует прямо на козленка, так что козленок чует страшный запах свирепого зверя, а Мериэм в стороне. Этот запах до нее не доносится. Перебраться по деревьям на противоположную сторону просеки поближе к козленку, подбежать к нему и перерезать веревку, которой он привязан к колу, на это потребуется не больше минуты. Конечно, в эту самую минуту Нума может прыгнуть на козленка, и ей едва ли удастся ускользнуть от него на ветви высокого дерева, но все же козленка необходимо спасти во что бы то ни стало». Опасности она не боится, ей случалось прежде не раз выходить с честью из более серьезных переделок. Если она медлила, то не потому что боялась нумы, а потому что боялась невидимых охотников. Если это чернокожие, то легко может случиться, что те копья, которые они держат на для нумы, с таким же успехом полетят в того, кто собирается испортить им охоту». Но вот козленок снова отчаянно затрепетал, стараясь порвать веревку. Его жалобное блеяние отозвалось в сердце девушки острой болью. Позабыв всякие страхи, она начала перебираться по ветвям на другую сторону просеки, стараясь двигаться так, чтобы Нума не заметила ее. Наконец она добралась до деревьев на той стороне. Здесь она остановилась на мгновение и бросила взгляд в сторону льва. Она увидела что мощный хищник как раз в эту минуту поднимается из своей засады, он выпрямился во весь рост и глухо зарычал. Это значило, что он готов? Нерем выхватил из-за пояса нож и, спрыгнув на землю, быстро подбежал их к козленку. Нума увидел ее. Он нервно забил хвостом по своим красно-бурым бокам и издал зловещее рычание, но на минуту он не тронулся с места, как будто изумленный и озадаченный внезапным появлением странного существа, выпрыгнувшего из джунглей». Были и другие глаза, которые с не меньшим изумлением смотрели на бесстрашную девушку, чем жёлто-зелёные глаза хищника, это были глаза белого человека, притаившегося в терновнике бома. Он даже привстал и вытянул голову, увидев, как Мериэм проворно перебралась по ветвям через просеку и подскочила затем к козлёнку. Белый человек заметил, что Нума на мгновение задержал свой прыжок. Он поднял свой карабин и прицелился зверю прямо в грудь. В эту минуту девушка наклонилась над козленком, в ее руках сверкнул острый нож, и маленький пленник свободен. С радостным блеянием кинулся он в чащу леса девушка повернулась, чтобы бежать к тому дереву, откуда она так неожиданно спрыгнула, изумив одновременно и льва, и козленка, и человека. Повернувшись, она обратилась лицом к охотнику, он взглянул, и глаза его чуть не выскочили из орбит. Он издал приглушенный крик. «Она!» Теперь наступил момент вспомнить о льве, разъяренном и раздосадованном, который вот-вот сделает свой страшный прыжок. Карабин белого человека был направлен прямо в грудь зверя. Ему оставалось нажать курок, но он колебался. Глаза его перебегали с девушки на льва и обратно. Почему он медлил? Неужели потому, что он не хотел спасти девушку, которая испортила ему охоту? Или, может быть, он боялся, что выстрел привлечет к нему ее внимание, и она увидит его? Это предположение казалось правдоподобным. Маленькое движение пальца могло спасти девушку от когтей разъяренного хищника, или, по крайней мере, замедлить страшный прыжок. Но он все-таки не нажал на курок. Глазами хищной птицы следил человек, как девушка бежала к деревьям, спасая свою жизнь. Все описываемое с того мгновения, как лев приподнялся для прыжка, произошло в какие-нибудь две секунды. Лев бросился за девушкой. Дуло карабина следовало за ним, его широкая грудь оставалась непрерывно на прицеле. Одну минуту казалось, что девушке никак не спастись. Тогда палец охотника сильнее прижался к собачке, но в то же мгновение девушка сделала ловкий прыжок вверх к свесившейся ветке дерева и ухватилась за нее. Лев прыгнул за ней, но гибкая Мериэм скользнула в листву, и очутилась на недосягаемой высоте. Промедляя она еще полсекунды, она была бы растерзана львом. У белого человека вырвался вздох облегчения. Он увидел, как девушка, очутившись в безопасности, сделала забавную гримасу и принялась дразнить разозленного льва, ревевшего от досады. Потом она с веселым смехом умчалась в лес. Лев с глухим ворчанием бродил около часа вокруг ямы с водой. Сотню раз охотник мог уложить на повал свою жертву. А почему же он не спустил курка? Боялся ли, что его выстрел привлечет внимание девушки, и что она может вернуться? Наконец Нума, все еще злобно рыча, величественно направился в джунгли, Охотник вылез из своей засады и через час добрался до маленькой охотничьей стоянки, расположенной в чаще леса. Там его встретили несколько чернокожих слуг, которые, видимо, не были очень обрадованы его возвращению. Белый охотник был широкоплечий, сильный гигант, его загорелое лицо с хищными чертами украшала большая русая борода, по крайней мере, когда он входил к себе в палатку. Когда же он вышел из нее час спустя, его лицо было гладко выбрито. Чернокожие смотрели на него с изумлением. — Узнаете вы меня? — спросил он. — Даже гиена, которая тебя породила, и та не узнала бы тебя теперь, Бвана, — ответил один из чернокожих. Бритый человек замахнулся на дерзкого негра кулаком, но негр, очевидно, привык к этому жесту и ловко ускользнул от удара.